Глава 6. Случайная жертва. Яр! Яр! Кричал Алекс, кашляя от дыма. Очнись! Меня еще мутило от взрыва. Пришел в себя и тоже закашлялся. Откуда пожар-то? Это догорали и густо чадили остатки крысолюдов, сожженных монолитом огня. Ветер сносил дым прямо на нас, и Алекс старательно тащил меня в сторону. К счастью, система не стала изображать полный реализм и моделировать мерзкий запах паленых шкур. Да и в целом тела мобов уже моргали и исчезали. Ох, как же ломят все тело. Терналия босс мага. Минус 12 магического урона. Падение. Минус 3 физического урона. Хитов 10 из 80. Вы в состоянии изранения. Ваши физические параметры, физические умения и способности ослаблены вдвое. Черт побери, это же я придумал термины явление Терналии, старательно описал его в энциклопедии по всему миру и использовал в играх. А теперь получил собственным изобретением по башке. Терналия – это взрывной выброс магических сил после смерти мага. У начинающих чародеев селенок для цепной реакции не достает, это приходит с уровнем. А вот у культистов-трансформеров она, скорее всего, идет бонусом. Ведь у них сильный дарованный источник. В случае Алекса – семя Щадей. Я и не подозревал, что убитый взорвется, а мог догадаться, если бы больше верил в собственную систему. Ладно, впредь буду умнее. Стоп, а почему настоящий Алекс не взорвался, когда босс Яр проткнул его мечом? А, понятно, то была не окончательная смерть. Видимо, первая гибель на этаже лишь некий статусный переход состояний. Реально, душа не покидает тело или чего там должно происходить при настоящей смерти. Башня удерживает естественный процесс от развития и делает герою перезагрузку, поэтому и терналия не срабатывает. Вот во второй раз Алекс тоже рванет. Конечно, будем надеяться, что до этого не дойдет. Все эти мысли промелькнули в голове. Я поднялся, утер кровь, текущую по лицу, порезал камнем при падении и уставился на босс Яра. Он сражался с металлическим защитником, и вершитель в его руках, точная копия моего меча, словно пел песню. Краткие свистящие вздохи, гневный звон и резкие клацанье. Меч наносил голема ощутимые удары. Проминал броню, а на кретах даже прорубал. Благо, затупиться и сломаться ему не грозило. Пергаментные обрывки укрывали лицо врага пугающей и слегка отталкивающей маской. Я получил возможность увидеть себя глазами других людей. И понял, что выгляжу круто, но не особо приятно. При виде этой устрашающей рожи хотелось схватиться за оружие. Зато в маске из пергаментов были отлично видны глаза. Я заметил сосредоточенный взгляд лжеяра и понял, что он делает. Босс методично отклонялся от сильных, но медленных ударов голема и наносил свои, но не ради дамага, а на каждом ударе пытался обнулить защитника, остановить его чистотой. Пока это не сработало, ибо с учетом синего ранга голема шансы на его обнуление находились где-то в районе 4-6%, даже с плюсом за физический контакт через попавший удар меча. На корпусе, ногах и руках защитника темнели несколько вмятин и пара пробоин, ведь он, естественно, был полом изнутри. Анимировать и двигать сплошную железную груду такой массы стоило бы куда больше энзов. Это уже не синий ранг, а фиолетовый. В общем, моего голема вполне можно расколошматить, но на наших уровнях и с нашей силой это долго и нудно. Проще сбросить с моста, впрочем, защитник стоял крепко и устойчиво. Отличный голем! А вот обнулить его даже с низким шансом рано или поздно получится. Так что лишь вопрос времени, когда босс Яр превратит голема в железный хлам, и тот застынет. А на какое время он будет выведен из строя, пять минут или полчаса, уже не важно. Потому что бой после этого не продлится и минуты. Но это второй вопрос. А на что вообще рассчитывает моя копия? Монолиты из толпы как раз добили последних врагов. Сейчас всем скопом переключаться на него и под мощным перекрестным огнем босс Яр долго не протя. Он вскинул руку вверх и резко опустил вниз. Точно как я сделал совсем недавно. И с неба грянул металлический защитник. У меня внутри все омертвело. Сейчас двухметровая хреновина свалится прямо на чашу. Та лопнет в пыль и мы проиграем. Но вышло по-другому. Голем с грохотом врезался в один из наших обелисков. В свойствах защитника сказано, что он наносит ровно 100 урона при вызове падения. Нормально для вещи синего ранга. Я уничтожил им противника, которого считал самым неудобным, матриарха, а заодно и почти весь ее крысиный выводок. Но мой враг распорядился големом еще лучше. в воздуха уничтожен, сообщила система. Мы и так увидели, как он треснул и обрушился от удара. Но хуже того, легкость и ускорение в 20% выветрились, как не бывало. А я, все время висевший в ладони от поверхности, чтобы беречь поврежденную ступню, теперь поневоле навалился на нее и от боли застонал. Минус 2 хита 8 из 8. Да чтоб тебя, умный гад! Хм. Но ведь яр двойник мог сразу обрушить голема на чашу, еще в тот момент, когда она потеряла силовую защиту. Тогда бы мы сразу проиграли почему же он этого не сделал? Может, правило Tower Defense запрещает боссам атаковать чашу с помощью наших же магических вещей? Если так, то очень правильно. Представьте чувство человека, который с трудом добыл крутые вещи. Это его заслуга и награда. А в следующем испытании его копия легко побеждает, потому что баланс ТД не рассчитан на дополнительные внешние факторы вроде вещей игроков. Ведь они могут быть любыми. Логично, что система запрещает копии использовать экипировку игрока на главную цель. Против игрока и системы обороны можно, на сам реликт нельзя. Фух, выдыхаем, поражение снова откладывается. Была в этом и более широкая мудрость. Ведь любой восходящий копил самые сильные козыри в рукавах на черный день. А если бы боссы могли их все применить, то для победы над ними нам бы потребовалось сделать то же самое. Зеркально опустошить весь свой арсенал только ради того, чтобы пройти один этаж. Моей копии плевать на растрату ценных ресурсов. Ей не надо пытаться выжить на следующих этажах. Она потратит все сейчас, все вещи, достижения, лишь бы чашу в труху. И это было бы адски нечестно, несправедливо на метауровне. Я понял, почему лжеяр применил вызов Голема, но не применял остальных достижений. Они были ему недоступны, скорее всего, он мог использовать любые мои способности и вещи на себя самого. Например, выпить зелье исцеления, но не мог атаковать реликт или применить достижения, кроме тех, что я сам применил в бою с ним. И это внушало надежду не насчет данного этажа, а в целом о башне и о пути восходящих, о судьбе народов и миров, попавших сюда. Если башня глубоко понимает такие вещи, то, может, правила игры в ней всегда справедливы? Это было больше, чем мы имели в своем привычном мире. Мои мысли снова опережали возможности тела, они пронеслись в голове за момент. А в следующий миг наши обелиски одновременно жахнули по вражескому голему. Нокс понизил его физзащиту, волна бесцветного ничто едва заметно проела броню на груди. Огненный заряд врезался в металлическое тело, шипы впились снизу, а импульс Негатаса попытался выдренить жизненную силу, которой в защитнике вовсе не было. И Все атаки сняли с голема примерно 7% его структурных хитов. В общем, толку от наших защит с таким противником было мало. Хорошо, хоть Аурис высосал часть энергии движения, и страж двигался к чаше очень медленно, но двигался. «Твою мать!» – буркнул я, пытаясь собрать силы и мысли в кулак. «Этот голем практически идеальная мишень для нашей защитной системы. Наши столпы его не удержат, а он может впитать тонну дамага, потому что и к огню, и к виталису у него высокие резисты, «Молнии били бы его посильнее, вот босс их и уничтожил. А к менталу голем принципиально иммунен. Одна надежда на Урис и Нокс. Ты как, Алекс?» «У меня мана кончилась. Зелье тоже потратил», — выдохнул маг. Его руки, недавно выросшие щупальца, висели без сил. Под глазами темнели круги. При этом на возрожденном парне не было ни царапины, только вся роба в дырах, подпаленных и прорезах. «Зато как носитель семени и щади я могу кастовать за хиты. Слышишь?» «Слышу». Что будем делать? Наши защиты будут лупить по голему, потому что он ближе к чаше, и в бою с боссом не помогут. Логика подсказывала, что сейчас нужно забить на стража, который движется к реликту с черепашей скоростью, а напасть на лжеяра, пока он бьется с моим стражем. Чтобы атаковать его втроем, так наши шансы куда выше. Но я был уверен, что стоит подойти на дистанцию контакта, босс изменит тактику, метнется ко мне фазовым рывком и добьет одним ударом на крите. Я бы сделал именно так. И нет оснований полагать, что копия будет глупее. Меня, конечно, тут же возродит, но серию выживших сбросит. А я почувствовал растущую крутость наград за нее. И очень хотел добраться до следующей отметки. Десять этажей без смертей. Значит, прежде чем идти в бой, мне нужно вылечиться. Уф, единственное ценное зелье исцеления. Жадность боролась с необходимостью. Может, мы как-нибудь сможем одолеть гада втроем? В моей руке было лишь четыре мглы. «Постойте-ка!» «Трать по максимуму, сколько сможешь!» – скомандовал я Алексу. «Надо его обездвижить! Давай все щупальцы, на которые будешь способен!» «Ясно!» Парень закрыл глаза и начал нараспев читать мантру «Призыв» на странном и неестественном языке, от которого уши хотели вянуть. Кровь отхлынула от его лица, щеки внезапно ввалились, как у голодавшего. Алекс вкладывал в следующее заклятие сразу три четверти своих хитов, Их было не так уж и много, но в любом случае Мак был готов нанести по лже яру максимальный доступный ему удар. Не теряя больше ни секунды, я развернулся к нашим обелискам, положил ладонь и обнулил один из них. Они подчинялись моему управлению, и это оказалось удивительно легко. Монолит Виталиса разрядился до конца боя и перестал действовать. Его сила просто перетекла мне в руку и заполнила ее до максимальных 22 хэнс. Именно так. Моя энергоемкость была равна энзу на каждый процент обнуления. И 22 энергии для моего уровня было очень немало. Обычно маг кастует заклятия доступные ему силы, и они стоят определенное число энзов. Маг может усилить их, вложив больше, но чем больше усиления, тем больше риск не справится. Что магия выйдет из-под контроля и получится срыв. А у нультов риска срыва не было, ибо обнуленная ими магия была полностью усмирена. Да, у Нульта нет своей магии, и мне приходится постоянно добывать ее откуда-то, изощряться, осознавать возможности в ситуациях, когда кажется, что их уже нет. Но зато я могу вкладывать в любое действие столько энзов, сколько захочу. «Исцеление!» – воскликнул я, как жаждущий, который в пустыне обрел способность призвать воду. Бухнул в себя 12 энзов Виталиса и почувствовал, как живительные силы возвращаются и разливаются по всему телу, а раны стремительно зарастают. Тошноту как сдуло. Вы, Вы смоделировали эффект исцеления. Эффективность в руках, руках не специалиста равна 50%. Умение медик 2 улучшает любое лечение на плюс 20%. Итого плюс 43 хита. 51 из 80. Состояние из снято. Счастье есть, и справедливость тоже. Теперь мне не грозила смерть одного удара. Я метнулся к двойнику, выхватывая меч. Он увидел меня из-за голема и тут же уклонился от тяжелого удара металлической ручище, Проскользнул стражу за спину и встретился со мной лицом к лицу, маской к маске. «Во имя глубин!» Иступленно крикнул Алекс, и воздух вокруг моего двойника конвульсивно дернулся. Из него полилась, нет, даже не вода, а темная, бурая слизь, достаточно жидкая, чтобы течь быстро, но достаточно плотная, чтобы свиваться в десятки жирных, дрожащих от жадности щупалец, которые заполонили все пространство вокруг босса яра и обвили его сверху донизу, как змея Лакаона. Его фигура темнела в клааке змеящихся тентаклей, стремительно рассекая их ударами клинка. Водно склизлые щупальца лопались, но их было много, и они душили воина со всех сторон, мешая наносить удары. Голем развернулся и начал заносить ручищу. Но мой двойник был еще недостаточно обездвижен. расти! Прошептал я, стремительно наклонившись и коснувшись рукой поверхности моста, которая заросла тонкими лианами и шипами. Монолит Виталиса был разряжен, но заросли на полу никуда не делись. И сейчас я влил оставшиеся десять энзов жизни в поросль и приказал ей стремительно вырастать и оплетать жертву. Фигура Босс Яра застыла, изогнутая в мучительной ловушке одновременно из слизистых щупалец культа и щадей и колючих терновых зарослей, плотно охвативших его как минимум до пояса. Он не мог вырваться, а двойное оплетение вокруг него оказалось достаточно плотным, чтобы не сработал фазовый рывок. «Поймали!» – подумал я и ударил мечом под шлем в горло. В тот же момент металлический защитник довершил замах и обрушил тяжеленную ручищу лжеяру на макушку. Да, там был шлем, аналогичный моему, но сила удара с такой массой могла убить или хотя бы оглушить даже через него. А тут еще было попадание в голову, плюс по обездвиженному противнику. Пятерной крит, показалась система. Шлем заблокировал какое-то количество повреждений, но остальные хряснули двойнику прямо по башке. Я услышал, как хрустнул его череп. Мой удар по обездвиженному тоже нанес двойной крит, а за попадание в горло к модификатору крита добавилось еще плюс три. В итоге мы с защитником нанесли боссу Яру два одновременных пятерных крита, и от моего шлем не спасал. «Урон минус 152 хита», — сообщила система. «Я даже не стал смотреть, кто из нас сколько нанес, ведь общей цифры было явно достаточно. Щупальца разжижились и оползли, разливаясь зловонной склизлой жижей. Мои терновые оплетения остались, их не требовалось поддерживать, и окровавленное тело медленно сползло вниз, все еще опутанное по пояс. «Да!» — слабо воскликнул Алекс позади и закашлялся. «Победа!» Он слегка сполз вниз и, тяжело дыша, привалился к хрустальной чаше. «Только с големом сам справляйся, я больше ни на что не способен». Я усмехнулся, довольный, и развернулся к вражескому стражу, рассчитывая, что теперь со смертью босса бой должен быть закончен. И металлический защитник остановится, ведь в его описании сказано, будет действовать до конца сражения. Но голем продолжал медленно черепашьи двигаться к чаше, а наши обелиски мочили его, как могли, плохо сняв к всему моменту примерно 20% структурных хитов. Голем не остановился. Меня обдало ледяным осознанием. Я резко обернулся назад и увидел, как фигура лежащего двойника, уже без малейших ран, превращается в свет и мерцающим рывком сигает вперед, к беззащитной чаше. Семя сохранения жизни. Вещь, которую я держал как резерв последнего шанса, была и у него. Убитый нами, босс Яр тут же вернулся к жизни. Все негативные эффекты сняты, щупальца расползлись, и голем больше не атакует, так как мой приказ был исполнен и страшно неподвижно замер до выдачи нового приказа. Только тернии оплели ноги, но они не мешали метнуться вперед фазовым рывком и освободиться. Мой идеальный враг материализовался вровень со своим големом и сразу применил ускорение, которое я так бережно прокачал. Один раз за этаж плюс 30% к скорости реакции движений. Словно в замедленной съемке я видел, как он рвется вперед, а у меня фазового рывка и возможности догнать его уже не было. Монолиты наливались энергией. Как раз наступала пятисекундная фаза всплеска и удара. Ведь у босса остался всего один хит. Любая атака повергнет его окончательно. Он не успевал выпить зелье исцеления, аналогичное моему, потому что на счету была каждая доля секунды. Но моему идеальному врагу и не требовалось выжить. У него была лишь одна цель – не дать нам победить. Мы оба одинаковым и синхронным жестом выхватили два вершителя, и каждый метнул его, как неудобное копье. Я в же яра а он в чашу. Время замедлилось и даже запнулось, словно было готово остановиться, как будто издевательски хотело дать мне возможность насладиться каждой миллисекундой нашего поражения. Меч летел в беззащитный сосуд из сверкающего хрусталя. Доли мгновений он ударит. Столько усилий, столько изобретательности и маленьких побед. «Мы так многое выстояли и вовремя поняли, сделали правильно, а теперь клинок падал к хрустальной чаше, и что могло его остановить? Только бледный парнишка с валившимися глазами, который выпрямился секундой раньше, когда увидел, как поверженно обратился в свет и понял, что сейчас что-то случится. Только маг-культист Алекс, а хламон из Оклахомы, который остался в четверти своих и без того невеликих магических хитов, на краешке последней неразменной жизни». Он не хотел принести героическую жертву и ценой всего спасти чашу, пусть даже для хорошего чувака вроде меня. Ведь напарник останется один и получит удвоенную награду. Нет, Алексом двигала не альтруистическая мечта. Он просто неудачно поднялся в испуге и встал, заслонив чашу в тот самый момент, когда лжеяр метнул свой меч. И стал случайной жертвой, как часто в жизни, абсолютно логично и совершенно непредсказуемо совпало. Боже ты мой, ведь эта невольно идеальная жертва даже не спасет нашу игру. Меч, который швырнули на близкое расстояние с силой 8, пробьет их липкого мальчишку и, скорее всего, расколет чашу у него за спиной. Пусть не так эффектно, не с таким ворохом хрустальных брызг, а даже если не расколет, то хрупкий реликт уничтожит терналия мага. В любом случае, Алекс умрет абсолютно бездарно. Хороший парень, пусть и странный, но честный, надежный и несчастный по жизни. Я видел это в его глазах, в его тяге к чудовищам, рождённой знакомством с людьми, от которых хотелось бежать в мифологию Лавкрафта. Мальчишка погибнет, если я его не спасу, и не узнает, что в жизни бывает что-то, кроме плохих родителей и кризанутых культистов. Подумав об этом, я вдруг осознал, что время почти остановилось, было не метафорой. Монолит Ауриса, наконец, накопил 100% действий и разрядил их в меня. Я ускорился на 10 тысяч процентов. То есть в сто раз, и на секунду превратился в бледное подобие Флэша из DC-комиксов. Или Квиксильвера из Marvel, А может, даже самого соника супер ежика. Потрясное ощущение. Мне показалось, что все пространство вибрирует в такт энергии, бьющейся у меня внутри. И это было не сердце. Я даже не дышал, потому что цикл дыхания длится гораздо дольше секунды. А здесь у меня была секунда за сотню. В итоге я не чувствовал движения воздуха, но и его нехватки тоже не было. «Скорее наоборот. Как набравший полную грудь десантник, прыгнувший в пустоту и повисший, еще не понимая, летит или падает, пан или пропал. Я метнулся вперед, раздвигая слои воздуха. Один металлический голем, второй. Они были как верстовые столбы, только немного поближе. Я обогнал свой меч, летящий врагу в спину. Обогнал самого врага. Увидел, что он уже выхватил зелье исцеления и тянет его к рту. но уж нет». Вырвал из руки и булькнул сам. Хиты начали медленно ползти вверх. Оказывается, они восстанавливаются с определенной скоростью, и сейчас она была замедлена в сто раз. Я с изумлением смотрел, как мелькают соты и меняются десятые доли каждого хита. Очень интересно. Поднырнул под удар огня от монолита, летящего ему в грудь. И ударом кулака отбил в сторону меч перед тем, как он врезался в Алекса, застывшего широко распахнутыми глазами, в которых уже светилось осознание смерти. Пробежав по инерции мимо чаши, я показал ей фак, потому что пошла ты нахрен, хрупкая, сверкающая дура. Стояла тут вся из себя, пока мы из кожи вон лезли. Энергия пульсировала внутри, как сумасшедшая, как звенящий хор фотонов. Ну, конечно, это были фотоны-инвалиды, ибо для них такая скорость являлась оскорбительно медленной и почти неподвижной. Но для меня это был восторг. Я успел пробежать до конца моста, развернуться обратно и домчаться до Алекса, Взять медленно отлетающий меч и швырнуть его со всей дури в реку, когда действие изгибающего физику эффекта завершилось. Вжух! И готово! В реке громко плеснуло от удара меча воду на мега скорости. Мой вершитель проткнул двойника на полсекунды раньше, чем удар огня обуглил его, сметая ослабевшие пергаменты. Алекс вскрикнул, думая, что сейчас умрет, но в него так ничего и не прилетело. Голем врага остановился, как и мой, и впрямь два верстовых столба. А затем тело последнего врага бесследно исчезло, и оба голема растворились вместе с ним. Остался чистый мост, только со следами причиненных ему разрушений, которые добавились к богатому ассортименту трещин, сколов и маленьких разломов, следов от множества прошлых битв. Наступила блаженная тишина, которую прервало благословенное сообщение системы. «Защита реликта завершена!» Поздравляем! Вы, Вы выдержали, выдержали 6 волн, боссу грозу, и не, не пополнили, пополнили число павших, павших на мосту. Выжило защитников 2. 2. Награда, Награда увеличена до ранга мастерских. Чаша засверкала разрядами фиолетовой энергии, и в ней появилось два сгустка. Мы оба прекрасно знали, что это значит. Можно подойти, выбрать, какую именно вещь ты хочешь в награду, и система ее воплотит. Лепота. Секунду подумав, система добавила мне личное сообщение. За выдающееся руководство обороны реликта, реликта вам присвоено стратег Плюс Три. Представьте, если бы в обычной жизни нас настолько исправно и непредвзято награждали за хорошие дела. Фантастика. А в на мирной башне — реальность. Вот в чем парадокс. «Ну теперь-то точно победа!» Хрипло сказал Алекс, испуганный и радостный, как встопорщенный суслик. «А я уж думал, все, войду в глубины, немножко раньше, чем планировал». «Теперь победа!» Наконец-то выдохнул я и похлопал парня по плечу. «Поздравляю, Алекс, и спасибо тебе за все!» «И тебе спасибо!» — воскликнул Мак. «Огромное! Если бы не ты! Бери награду, Алекс Ктулхович! Ты ее заслужил!» Пока Мак выбирал чего себе воплотить, я стоял и думал про мост павших. Редко, когда получается испытать настолько противоположные эмоции. С точки зрения геймдизайнера, этот этаж, этот Tower Defense был великолепен. Каждый маленький этап давал что-то новое, расширял возможности геймплея. Всего шесть коротких волн в какой-нибудь мобильный Kingdom Rush это была бы половинка самого первого и простого уровня. Ты еще даже не разобрался, что тут и как. А здесь, на мосту, вживую, шесть волн оказались большим, смертельно опасным приключением. При этом оно буквально промелькнуло за 15 напряженных минут боев, апгрейдов, адаптаций и опять боев. И с одной стороны, мне хотелось, чтобы защита моста продолжалась. Хотелось испытать новые возможности обороны, прокачки и встретить новых, более мощных и коварных врагов. Играть в эту игру дальше, а с другой стороны, я уже ненавидел этот этаж. Слишком много нервов и напряжения, слишком близко к грани. Мост был убийственно опасен, непредсказуем и требовал максимальной самоотдачи. Сколько раз судьба этой чертовой чаши висела на волоске? Но в отличие от творений Ингвара-искусника, мост павших был честен и справедлив, даже к тем, кто пал на нем, дав мосту имя. Гром снова заворчал в облаках, недовольный, хмурый, неразборчивый, и я вдруг понял. «Погоди-ка», — сказал я, внезапно охрипнув. «А мы можем им как-то помочь?» «Кому?» — моргнул Алекс, замерев на цыпочках с одной рукой в чаше. «Павшим!» Мы оба замолчали, обалдело глядя друг на друга. Тучи сгустились, гром ворчал, повсюду капал рассеянный мелкий дождь, слепой, как я был все это время. В смысле, ты хочешь сказать, что павшие на этом мосту никуда не делись? испуганно спросил умный догадливый Алекс, оглядываясь вокруг. Что их души не отпустила, а привязала к мосту? Я молча посмотрел наверх, в эти тучи, ведь они и правда простирались над этим местом, словно тяжелая пелена, словно похоронный саван. А дальше заканчивались. Дальше шло открытое пространство, на которое падали солнечные лучи. Там тоже медленно двигались облака. Но как-то обычно, разрозненно, не единым фронтом. Мы огляделись и заново увидели, что над каждым местом защиты густятся темные мрачные тучи, в которых ворчит неразборчивый гром. И из которых после реализации мегазаклятия, сокрушения врагов, бьют мстительные молнии, изничтожая ненавистных нападавших. «Твою ж мать!» — сказал я, махнув рукой вверх. «Это души павших! Каждый, кто тут погиб, остается частью этой долины, привязанной к месту! Ну и дела! И наверняка это все завязано на вон ту центральную хреновину!» Я указал на хрустальную башню посреди долины на вершине горы. «Кстати, над ней и вокруг нее никогда нет туч, всегда солнце!» — подметил Алекс. «Дай-ка мне чашу!» Маг послушно отошел в сторону, с опаской глядя наверх. Тучи хмуро молчали. Я коснулся чаши и внимательно осмотрел системное окно. В самом верху его, по центру, была маленькая, неприметная иконка центральной башни, той самой из хрусталя. Я раскрыл ее, в том числе для Алекса, и мы увидели, что вкладка интерфейса называется «Шпиль блистающих», а единственная опция в этом окне было призвать отблеск. «Призываем?» — спросил я для порядка, уверенный, что маг тут же кивнет. Активировал призыв, и тучи сверху дрогнули, раздался тихий, угрожающий звук, словно множество далеких и неразборчивых голосов одновременно издали тревожный ропот. В облаках на чаше возник маленький разрыв, и через него прямо нам под ноги упали яркие солнечные лучи, обрисовавшие прозрачную фигуру, сотканную из света. Напротив нас стояла девушка лет 19, наверное, самое красивое человеческое существо, что я встречал в жизни. Претенденты. Сказала она со спокойным превосходством, глядя на нас, как на сброд. Очередные ничтожники, которые возомнили, что могут покорить хрустальный шпиль и получить благословение солнца. Амбиции вам подобных всегда приводят к одному результату. Вы оказываетесь моими рабами. Что ж, если это то, о чем вы втайне мечтаете, то я возьму вас двоих себе в собственность, сделаю вам милость. Но к чему тогда сражаться, можете сразу преклонить колени и отдать себя мне ведь это произойдет в любом случае, а к сдавшимся рабам я буду милостива». Она торжественно развела руками и победно улыбнулась. Вау. Диссонанс между красотой девушки и уничижительным отношением был конкретный. При виде ее прекрасного лица хотелось с ней подружиться, общаться, любоваться красотой и говорить ей комплименты, делать что-то хорошее. Она заведомо получала от окружающих симпатию, внимание и помощь могла быть не самой умной и не самой полезной, а все равно оставаться всеобщей любимицей. Такова сила красоты. Но, обладая таким даром, солнечная девушка сразу повела себя в обратно. Услышав ее тон и слова, хотелось сказать «Ну и счастливо, пока!» И это в самом лучшем и вежливом случае вроде моего. Многие другие бы обиделись куда сильнее и ответили куда жестче. «Ваше высочество!» — улыбнулся я. «Сегодня у рабов неприемный день. Приходите завтра». «Хамиш неотесанный», — сладко сказала она, довольная тем, что я посмел ответить. «Тебя я накажу отдельно. Может, сначала представишься? Мое имя — царевна Алара, дочь солнца и наследница сверкающего шпиля», — сказала она плавно и певуче. «Блин, как перестать любоваться ее красотой? Сюзерен земли и неба в долине Вилария, владычицы живых и павших». Но ты и сам бы это увидел, человек Яр Соколов, если бы не был невежественным слепцом. Хе, имя с титулом и правда были указаны в открытых данных. Просто небывалая красота солнечной девушки и ее откровенная наглость затмили мне взор. «Красивое имя», — вздохнул я с сожалением. «Отчего же ты сокрушаешься?» — прищурилась царевна. «Что оно вместе с удивительной красотой досталось такой стервозе». «Ах!» Ахнула она в реальном изумлении. Видимо, искренне не ожидала открытой грубости в ответ на собственное королевское хамство. Прекрасные глазища округлились, рот приоткрылся, но, похоже, Аларе понравилось. Она прищурилась и смотрела на меня с интересом. Грудь вздымалась, взволнованная предвкушением того, как она будет наказывать дикаря. Ну-ну. Алекс смотрел на царевну широко распахнутыми глазами и хлопал ими, как деревенский дурачок, впервые увидевший голую грудь. Похоже, культист влюбился с первого взгляда, и я не мог его винить. Если вам кажется, что мы с Алексом Болвана, а вы бы спокойно устояли перед Доларой, вам кажется. Никакой из нормальных людей бы не остался равнодушен перед такой красотой. От нее у самого сурового и крутого мужчины слабеют руки и отключается мозг. Да и женщины, несмотря на отсутствие мощной природной системы, которая включает и диктует реакции, не смогли бы дышать ровно, общаясь с солнечной царевной. «Я реально ощутил во всем теле желание сдаться на милость Алары и позволить ей...» Рр! Внутри загорелся гнев и заворочился, просыпаясь, древний зверь. Ему не нравилось такое положение вещей. Он должен был взять эту обнаглевшую девчонку за шею и сделать послушной и шелковой. Но в этом и заключается ловушка красоты для мужчин. Они начинают хотеть дразнящую цель. И чем сильнее эти инстинкты, тем сложнее не пасть их жертвой и перебороть ошеломляющее влияние красоты». К счастью, у меня еще в подростковом возрасте была похожая ситуация, когда я втюрился в девчонку буквально по уши и в итоге понял, что в этих вещах инстинктов нужно не слушаться, а нейтрализовать. Так что перейдем от флирта к делу. «Мы даже не в курсе, на что должны претендовать», — сказал я. «Так что обвинения в покушении на твой хрустальный шпиль слегка преждевременны». «Зачем же вы меня призвали, если не собираетесь бросить вызов?» — хмыкнула Алара, подняв брови. — Похоже, ваша необразованность и тугодумие сильнее, чем кажется. — А мы можем бросить вам вызов? — спросил Алекс, о чем-то размышляя. — И получить благословение Солнца? — Безусловно, — смешной енец. Царственно кивнула солнечная девушка. — Если, конечно, вы превзойдете рожденную неполноценность и сможете меня победить, бедные смертные. — А в чем заключается благословение Солнца? — спросил я, игнорируя провокационную часть ее речи. Мы можем освободить из твоей власти души павших». А Лара посмотрела на меня с еще большим интересом и предвкушением. «О, попытайтесь, пожалуйста», — сказала она, и глазища засверкали искорками веселья. «Это будет крайне занимательно». Похоже, солнечное величество, у тебя скучная жизнь, и такие, как мы, твое единственное развлечение». «Ничего ты не знаешь, Яр Соколов», — вспыхнула она. «Совсем ничего». «Но это скоро изменится, ибо ты узнаешь мой гнев». «Ладно, ладно, а теперь нам с напарником нужно подумать». Кивнул я и закрыл окошко интерфейса, вернув солнечный оттиск Калары к ней, в хрустальную башню, откуда шел свет. То есть бесцеремонно бросил трубку. Когда моя рука потянулась к значку закрытия окошка, царевна осознала, что разговор с ней прервут, не доведя до конца, ее глаза округлились в пораженном негодовании. Но это был мой интерфейс, Кому еще решать, когда открывать и закрывать окна? «Мысли?» – спросил я, желая сначала узнать, что думает парень. «Смотри, Яр», – сказал Алекс, раскрыв большую карту долины. «Теперь, когда мы прошли испытание моста, система открыла доступ к карте всего этажа и данные по другим командам». Он провел пальцем, указав на системные метки у каждой из защитных локаций. «Все это испытание называется «Путь павших». С мостом была первая часть». Смотри, из всех 12 команд, которые начали испытания, первые волны на мосту прошли 8. Из них трое решили дальше не продолжать и вышли. Поэтому я в прошлый раз подумал, что осталось только 5. Значит, на бонус волны решились 5 команд? Да, а прошли, только мы с тобой и еще одна пара. Глыбарь и Уголек. Что за имена такие? Смешно. Мак Земли и Огня, что ли? А, еще третья команда прошла финальные волны. Но там остался один защитник. Второй окончательно погиб. «Петрович?» – удивился я, увидев имя слесаря, с которым шапочно познакомился в харчевне Жруни на первой встрече восходящих с земли. И впечатление об этом Петровиче у меня было тревожное. «Ты его знаешь?» – оживился Алекс. «Знаком. Он маг воды, как и ты. Только в отличие от тебя, Ктулхович, он недобрый». «Имеешь в виду?» – помедлив спросил парень. «Что этот Петрович убил своего напарника, чтобы получить весь приз в одиночку?» Все-таки Алекс был очень сообразительный. «Не знаю, но с ним надо быть настороже». «Так что я хотел сказать-то? Видишь, у имен Глыбаря и Уголька ничего нет, и вообще они серые». «Вижу. Значит, ребята взяли награды и ушли на следующие этажи». «Ну, а у Петровича имя, как у нас с тобой, черное, но с искоркой в конце». «Он бросил вызов Аларе?» «Вот я и подумал, может, нам тоже бросить?» «Ради чего, Алекс? Мы и так сейчас получим крутую награду. А связываться с этой красавицей...» — Поверь мне, это себе дороже. Когда ты соперничаешь с человеком, которому неравнодушен, у тебя два соперника — он и ты сам. — А ради павших ты же сам предложил. — Если только ради павших. — Представь! — взволнованно сказал Алекс, неосознанно жестикулируя и руками, и щупальцами. — Вот пришли такие же, как мы, на веселый уровень Tower Defense И погибли. — Какой же он веселый! Он крайне опасный. — Да, но они не были готовы. Я надеялся, что у претендентов, чья чаша разбилась, но они к тому моменту были живы, дела идут хорошо. Просто не прошли бонус часть этажа, и с ними все в порядке. Скорее всего, так и было». «Яр!» — воскликнул Алекс. «А ведь в случае смертельной опасности каждый мог сам разбить чашу и прекратить игру». «Ага». «Разумеется, я это уже давно понял и держал в уме. К счастью, нам не понадобилось». «В общем, жалко людей, земляков. Мы ведь теперь все друг другу земляки». Я с Оклахомы, ты из России, но мы оба с земли. С этим полностью согласен. Если человечество не вступится само за себя, никто в башне за него не вступится. Именно. В общем, я за то, чтобы бросить вызов и попробовать освободить павших. Не зря же все испытание этого этажа так называется. Тут сказано, что оба в команде должны быть согласны бросить вызов. И вот, посмотри. Он развернул инфо по квесту. Путь Папа. павших, статус, статус. Особый, особый скрытый и квест, особенность, особенность скрытая. скрытая. Бросьте вы за фаларий сияющий и сумейте победить тактика Долины Виларии, чтобы решить судьбу населяющих ее народов. Сложность базовой, базовой задачи. Волны от 1, от 1 до 4, 100%. Процентов. Сложность 100%. Бонусной, бонусной задачи. Волны 5, 6 и боссы, 200%. 200%. Сложность 200%. битвы за хрустальный шпиль, 300%. Формат «Тауэр Дефенс» наоборот, вы руководите захватом хрустального шкиля, который защищает Аллах. В случае поражения без гибели, испытания засчитываются как дополнительный пройденный этаж без награды. В случае гибели в испытании ваша личность остается в живых, но вы теряете статус восходящего и становитесь собственностью Алары Сияющей и одной из ее теней. В случае достижения вершины башни испытание является пройденным, и вам предстоит решать судьбу Далины Вилария. Награда – благословение Солнца. Дополнительная информация скрыта. «Обалденный квест!» – покачал головой зачарованный Алекс. «Что думаешь, Яр?» «Риск слишком большой». Резкий рост сложности и т.д. наоборот, конечно, очень интересно, но у нас нет опыта, нужно будет всему учиться по ходу. Еще и Петрович наверняка будет штурмовать шпиль вместе с нами и придется от него зависеть. В общем, сразу много проблем. Но внутри меня тлело сомнение. Ведь мы одолели 200% сложности, а кроме призыва стража я не затратил ни одного достижения и козыря в рукаве. Неужели не справлюсь с тактическим уровнем молодой царевны? Хотя ее внешность может быть обманчива, а поведение — умело провоцирующей ловушкой. Вдруг она суперграссмейстер тысячу лет от роду? Хотя нет, на восьмом этаже такого быть не может. Просто одаренная и неплохо подготовленная гордячка, которая еще не встречала нормальных тактиков и стратегов. «Хватит ли моего знания игр, чтобы ее победить?» «Но дело-то благое!» — настаивал Алекс. А я понимал, что парень не может выпустить красавицу из головы и ослепленный, готов ломиться на любые испытания с любым риском, лишь бы ее снова увидеть и получить шанс победить. Это не значило, что Алексу плевать на павших, было видно, что парень искренне хочет помочь, одно другому не мешает. Я застыл между двумя выборами. С одной стороны, если павшим действительно можно помочь, это серьезное и нужное. Да и кто знает, как далеко может разойтись эхо от сделанного доброго дела и насколько в башне работает кармический бумеранг. «Делай добро и бросай его в воду» — был мой негласный девиз, хотя в жизни не всегда удавалось ему следовать, но я старался. А с другой стороны, порядком устала Тауэр Defense, хотя хрустальный шпиль будет и в плане геймплея особенным. Но ведь можно забить, взять из чаши фиолетовую награду и беспечно пойти на следующий этаж. Это гораздо проще. И что в данной ситуации должно перевесить, какие доводы слушать, а какие нет. Стойкое желание проучить красавицу, которая свербила внутри, было как раз вредным и опасным. Это реакция пещерного мозга, пережиток фан-сервиса. Оно не должно быть определяющим. Иначе вся история будет не обо мне и не о павших, а об Аларе. А я не собирался делать ей таких подарков. В итоге, впервые за долгое время я не мог сходу решить, как же правильно поступить. Настало время для великого талисмана судьбы. Д-20 явился из инвентаря на свет. Кубик глубокого синего цвета тускло поблескивал в ладони. «Бросить вызов! Чет! Идти дальше нечет!» Загадал я и высоко подбросил кубик так, что он сверкнул, поймав гранью солнечный луч.